Она ходила из комнаты в комнату, любезно и приветливо беседовала с гостями, как и следуют хозяйки дома, но делала это машинально. Сео Вивалда положил руку на руку аргентинца. Не деньги делают женщину красивой, Сео а ласковое обхождение, покой. Это выражение глаз, это покачивание бедрами, говорит о том, что что дона Флор счастлива. Странное выражение. Когда он уже видел этот потерянный взгляд, будто погруженный в самую глубину сердца, Сео Вивалда не без усилий вспоминает во время бдения у гроба гуляки. С тем же отсутствующим видом, с каким принимает сегодня поздравления принимала она тогда соболезнования, будто не замечала вокруг горьких слез, как не замечает сейчас, праздничного веселья. Красота Дон Флор, понял вдруг Сео Вивалде, совсем особая, и к ней нельзя подходить с обычной меркой. В комнате, где собрались женщины, обсуждалась теперешняя супружеская жизнь Дон Флор. Жоны фармакологов и музыкантов из любительского оркестра мало знали о ее первом неудачном браке, А для кумушек не было большего удовольствия, чем сравнивать обоих мужей Дон и Флор. И не пикантные анекдоты, которые рассказывали мужчины, а такие бесстыдницы, как Мария Антония, хохотали, не песни и старинные романсы Марилды, певшие в кругу дам и поклонников, успевших влюбиться в девушку, не могли оторвать их от этого приятного занятия так первый брак Доны Флор был сущим адом. Только теперь можно в полной мере понять, каким несчастьем, какой ошибкой было это замужество. Сколько пережила бедняжка из-за этого чудовища, игрока и распутника, он даже бил ее. Какой кошмар! Дона Себастьяна прижала руки к полной груди. Сколько выстрадала Дона Флор, верная и преданная жена! Ей приходилось работать, чтобы содержать дом, да еще оплачивать долги мужа, который был игроком, то есть страдал пороком, обходящимся дороже прочих. Так что теперешнему счастью Дон и Флор предшествовали горе и унижение. Дона Флор слушает эту болтовню, а взгляд ее рассеянно устремлен вдаль. Дона Гиза хохочет над анекдотами, Дона Норма упивается пением Морилды и некому сказать доброго слова о покойном. Около полуночи ушли последние гости. Дона Себастьяна, потрясенная рассказом о семилетнем мучении хозяйки дома, прикоснулась щекой к щеке Доны Флор и участливо сказала, «Слава Богу! Сейчас все переменилось. Вы заслужили это счастье. Восходящая звезда Марилда, ослепляя своей красотой студентов, запела на прощание ту самую серенаду, которую пел когда-то Донни Флор Гуляка и которая ушла с ним в могилу. Довольный вечером доктор Теодора пошел проводить своих коллег, обсуждавших влияние музыки, на лечение некоторых болезней. Доктор Венсеслау Вейга и доктор Силвилла Феррейра отстаивали различные точки зрения, и чтобы дослушать спор до конца, доктор Теодора довел друзей до трамвая. Дона Флор осталась одна. Ей вдруг захотелось уйти куда-нибудь подальше от стола, уставленного бутылками, от беспорядка в комнатах, от голосов, доносившихся с улицы, от фагота, молчаливо стоявшего в углу. Она пошла в спальню и зажгла свет. «Ты?» — сказала она нежно и, ничуть не удивившись, будто ждала увидеть его здесь. На железной кровати, обнаженной, как тот вечер после карнавала, лежал гуляка. I, ulybais, manila joe рукai. Dona Flora tue ulybnuelsa.